Все равно окружающие будут в восторге. Яблонька погладила нежной, как лепестки розой рукой, огромную голову белого медведя и, сжав значительно губки, погрузилась в задумчивость. Потом решительно тряхнула жидким золотом своих растрепавшихся волос. «История моя так коротка», — улыбаясь, сказала она, — «как и случай с двуногой собакой» хотя не так ленива и односложно, как ее автор Кузи. Так у нас уже установилось правило, чтобы давать рассказываемым историям заглавие, то моя история должна называться несколько легкомысленно. Связался черт с младенцем. Два года тому назад, жилаясь с родными на даче, при даче был небольшой парк, который непосредственно переходил в лес, отделяясь от него деревянным высоким забором. По осю сторону забора стояла скамья, на которой я любила сиживать с Томиком Тургенева или Гончарова, пригретые солнышком, обвеянные смолистым ароматом деревьев. Сижу однажды, читаю, вдруг слышу за забором шорох. Сначала я подумала, что это пробирается кто-нибудь из гуляющих дачников, переждала немного, опять углубилась в чтение, вдруг ухо мое ясно уловила за забором чьего-то дыхание Человек всегда инстинктивно чувствует, что за ним наблюдают, и я это сразу почувствовала. За забором в щель меня кто-то разглядывал. «Кто там?» — строго спросил я. И вслед за этим услыхала шорох чьих-то быстро удаляющихся шагов. Тут же этот пустяк сразу и вылетел из моей головы. Но вечером, когда я вернулась с прогулки по озеру в свою комнату, мне в глаза бросила странная вещь на туалетном столике. Стоял образ святителя Николая Чудотворца в золоченой визе. Вне себя от удивления я позвала прислугу, опросила всех домашних, все выразили полное недоумение. Такого образа ни у кого в доме не было, и в мою комнату никто не заходил, тем более что дверь была мною заперта. Мы все в душе немного Шарлоки Холмсы, поэтому я, оставшись со дна, стала на колени и внимательно освидетельствовала ковер. Следов, конечно, никаких не было, но по линии от раскрытого окна до туалетного столика я обнаружила несколько песчинок, лежавших небольшими островками на определенном друг от друга расстоянии. Конечно, это мне ничего не объяснило, так как я и сама могла занести на подошвах эти песчинки. Пришлось придать чудотворные случаи с Николаем Чудотворцем забвению. Но дня через два повторилось то же самое. Утром чье-то дыхание за забором и шорохи, вечером на туалетном столике я обнаружила флакон французских духов, уже откупленный и начатый. Я опять взяла всех на допрос, и снова все отзвались полным незнанием, а горничная посоветовала запирать мое окно, выходящее в сад. Я так и сделала, но на четвертый день окно оказалось открытым, а на столике лежало несколько книг. В великолепных переплётах, но по содержанию их подбор был самый странный. Два тома энциклопедического словаря, том стихов бодлера роскошное издание «Бабочки Европы» Мэнсбера и «Семь смертных грехов» Эжана Сю в русском переводе. Мне сделалось не по себе. Очевидно, кто-то через окно являлся в мою комнату, как себе домой и хотя ничего не уносил, а наоборот одаривал меня же, но, согласитесь, неприятно чувствовать, что мой дом, моя крепость, это фундаментальное правило англичан, в неоднократно мгн однократно Но другое утро я, не переставая размышлять об этой дурацкой истории, захватила томик Бодлера и бабочки Европы с целью рассмотреть все это и направилась к своей любимой скамейке. Снова с забором шороха, и чьё Я подождала немного, сделала вид, что всецело погружена в разглядывание раскрашенных политепажей, и вдруг, как молнии внезапно обернулась назад. Взгляд мой успел схватить чью-то рыжую голову в жакейской фуражке, при моём движении вдруг провалившуюся вниз с лёгким восклицанием Послушайте, молодой человек, — строго сказала я, — подглядывать неблагородно. Лучше уж покажитесь чем прятаться с забором, как заяц. Я... «Не прячусь!» — сконфуженно пробормотал рыжий молодой человек, снова выглянув из за забора. «Я тут вообще на сад любуюсь!» Вдруг взгляд моего нового знакомца упал на книгу Мэнсбера, которую я держал в руках, и лицо его засияло от удовольствия.